Никто в него не стрелял и в коридоре никого не было. Начались слуховые галлюцинации. Но он был уверен, что в дверь только что стучали, а потому бросился вдоль коридора к проему, из которого широкая дорожка автоматического подъемника вела на шлюпочную палубу. Здесь тоже никого не было. А лишь на самом верху мелькнул на несколько мгновений низкий силуэт какого-то животного. Больше всего это существо походило на собаку, на белую гладкошерстную собаку, Вот только что-то было не в порядке с ее шерстью, он не успел рассмотреть, что именно. Когда медленная лента подъемника, наконец, вознесла его наверх, на всем 40 пространстве палубы не было ни одного живого существа. Могла ли на пассажирском лайнере оказаться собака? Вообще-то могла. Провоз животных не запрещался, только стоило это баснословно дорого. Если это действительно была собака... то, пожалуй, из всех пассажиров лайнера лишь один человек мог позволить себе расходы по ее перевозке. Ярусом выше располагалась палуба единственного на корабле отсека «Люкс». Поднявшись туда, Неверов увидел равнодушные лица охранников и не стал задавать никаких вопросов. Люди «Моранда» привыкли отвечать на вопросы представителей властей одним способом, а ему сейчас было совершенно ни к чему ввязываться в потасовку. Никакой собаки на этом этаже не было. поэтому он молча повернулся и спустился обратно, на два перехода вниз. Дверь 240-й каюты, которую он покинул несколько минут назад, оказалась закрытой. И это была роковая ошибка, ужасная глупость с их стороны, которая спасла ему жизнь. Если бы они не закрыли дверь, он вошел бы внутрь, ничего не подозревая, и напоролся бы на выстрел в упор. Но Неверов оставил дверь открытой, а он никогда не забывал подобных деталей, Тех самых мелочей, от которых в его работе зависело так много. Лишь пару секунд понадобилось ему для того, чтобы принять неожиданное решение. Он подошел к дверям и тихо постучал, стараясь в точности повторить характер стука, заставившего его покинуть каюту, так и не закончив осмотр. Щелкнул замок, и дверь пошла в сторону. Едва только щель проема стала достаточной, он боком прыгнул в каюту, стараясь в одном броске преодолеть максимально возможное расстояние. И его расчет оправдался. Неожиданно для троих стоявших в каюте людей он оказался рядом с ними. В руках одного из этой троицы был Станнер, но на таком близком расстоянии это уже не имело особого значения. Кроме того, условный стук заставил их расслабиться и потерять те самые драгоценные мгновения, Которые в короткой рукопашной схватке решают ее исход. Невид направленного в лицо ствола Станера определил дальнейшие действия Неверова. Он узнал эту Троицу. На шее у двоих болтались знакомые золотые крестики, на шее третьего остался лишь след от сорванной цепочки. Этого оказалось достаточно. На какое-то мгновение, Неверов перестал видеть перед собой человеческие лица. Скрытый под ними звериный оскал снял все запреты. Рубил он в полную силу, и когда ребро ладони ударило в шею человека, державшего станер, раздался характерный треск сломанной кости. Человек со станером согнулся пополам и, не издав ни единого звука, рухнул на пол. Второго он достал уколом левой руки снизу под ложечку и завершил прием ударом ребра правой ладони. Этот противник также полностью выведен из строя. Неверов знал, что после таких ударов с пола уже никто не поднимется. Однако у третьего оказалось достаточно времени, чтобы достичь дверного проема. Неверов не мог позволить ему уйти, и, подхватив упавший станнер, прямо от пола снизу, не заботясь особенно о прицеле, нажал гашетку. Широкий энергетический луч вырвался из ствола с неожиданным грохочущим звуком. Этот ревущий огонь был предназначен ему, но нашел другую цель. Третий упал на пороге каюты, волосы на его голове еще дымились, и неверов, превозмогая отвращение, затащил его внутрь и захлопнул дверь. В коридоре, несмотря на грохот выстрела, все еще не было никого. Но по доносившимся из соседних кают звуком он понял, что огромный корабль постепенно приходит в себя. Теперь прежде всего нужно было разобраться со странной находкой в ванной комнате. Однако тут его ждало разочарование. Он опоздал. Пол в ванной был тщательно вытерт, лоскут кожи исчез. И это только подтвердило его уверенность в том, Какое большое значение могла бы иметь его находка, но упущенного не воротишь? Он повертел в руках станер, проверил заряженность батареи больше 50%. Около 40 выстрелов полной мощности. Вполне достаточно, чтобы почувствовать себя защищенным от всяких неожиданностей. Жаль, только станер не спрячешь в карман он слишком велик. Неверу не хотелось до поры до времени привлекать к себе излишнее внимание. Все же трофей показался ему слишком ценным, чтобы с ним расставаться. В конце концов он разобрал Станнер на три части, потратив на это еще несколько драгоценных минут. Но даже теперь три тяжелых и объемистых куска металла спрятать под одеждой было невозможно. Тогда он просто соорудил некое подобие свертка из куска простыни и сунул его под мышку. На оружие этот ком белой ткани вряд ли походил, а остальное его сейчас не беспокоило. Он знал, что после всего случившегося большинство пассажиров будут выглядеть странно, а многие из них начнут совершать поступки, несовместимые с нормальной логикой. Вряд ли этот сверток всерьез привлечет чье-нибудь внимание. Гораздо более насущная проблема состояла в том, чтобы скрыть трупы хотя бы на время. Он не собирался вызывать преждевременную панику среди пассажиров. Да и капитанское расследование случившегося ему тоже сейчас ни к чему. Хотя у капитана наверняка полно других дел, и неплохо было бы узнать, каких именно. Что означала его столь своевременная болезнь, и почему Ленс не выполнил свое обещание связаться с ним, прежде чем направить корабль в неуправляемый пространственный бросок. Еще больше неверво волновал вопрос, где именно оказался корабль после выхода из последнего, весьма неординарного Аверсайда. Ответы он мог получить в одном единственном месте – штурманской рубки корабля.